Рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а, вставши с постели, за дело принималась. Печку топила, хлеба месила, избумила, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица между тем в постельке лежала, потягивалась, сбоку на бок переваливалась. Уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья,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 «Да смотри, взбей хорошенько перину!» Рукодельница послушалась.